Глава 11 «Идите туда, где страшно». То, чего мы боимся, как правило, это то, что нам больше всего необходимо сделать. Ральф Уолдо Эмерсон. Страхом называют эмоцию, возникающую в ситуации угрозы биологическому или социальному существованию человека. Чувство страха присуще всем — Его может не испытывать только сумасшедший. Вопрос в том, как мы распорядимся этим чувством. Станем ли сильнее за счет него или позволим ему взять над нами вверх и управлять нашей жизнью. Лично я считаю, что страх — это самый лучший мотиватор, прекрасный инструмент для достижения целей. По моему мнению, в данной категории есть две основные наиболее сильные эмоции — страх смерти — и боязнь выглядеть некрасиво в чьих-то глазах. Страх смерти заставляет человека жить и двигаться, рассуждать и искать смыслы, толкает вперед научно-технический прогресс, потому что каждое живое существо пытается инстинктивно продлить свое существование в этом пространстве. В результате люди пытаются придумать лекарства и технологии, которые продляют жизнь или создают уникальное произведение искусства и культуры, чтобы оставить след в истории и тем самым обессмертить свое имя. Страх выглядеть некрасиво — это чувство, с которым мы живем каждую секунду, преодолевая его и выходя из зоны комфорта, либо оставаясь в ней и опуская руки, ища оправдания и становясь жертвой тех или иных обстоятельств. Ведь одни из самых частых вопросов, возникающих у нас внутри — что другие подумают, что люди скажут, как я буду выглядеть в этой ситуации. Дело в том, что человек — существо социальное. Отношение сообщества всегда было для него вопросом выживания. И сейчас нами по-прежнему движет страх перед чужим мнением. Одобрение или порицание других людей много для нас значит. На мой взгляд, страх — самый эффективный инструмент для достижения любых целей, при условии умения с ним справляться. Бояться, но делать — вот стратегия чемпионов. Потому что с каждым преодолением себя страх становится меньше, а вы — больше. Когда страх подконтролен вам, он из врага превращается в лучшего помощника и друга. Для меня всегда было показательным то, что истинные мастера дзюдо проводят состязания так же спокойно, как и тренировки. Если понаблюдать со стороны за тренировками дзюдоистов, особенно в день борьбы, когда проходит подряд большое количество схваток, то всегда можно выделить ряд ярких атлетов с очень красивой техникой. Они работают с невероятной отдачей. Побеждают почти всех соперников, выкладываются на тысячу процентов, но, к сожалению, на соревнованиях вы не увидите их на пьедестале для награждения. И не просто потому, что там они проигрывают все схватки. Это всего лишь последствия. Причина в том, что они терпят поражение еще до соревнований, перед своим страхом. Он поглощает их, делает маленькими, слабыми, и неуверенными в себе. Все навыки, которые они так долго приобретали и оттачивали на тренировках, испаряются. Несколько раз я встречал атлетов, которые настолько были подвержены страху, что он порабощал их даже на физиологическом уровне. В процессе соревнований их постоянно мучили тошнота, рвота и диарея. И подобное происходило на каждых официальных состязаниях. Настолько теми спортсменами владел страх, который они не могли перебороть. Опытные мастера дзюдо со временем побеждают свой страх. Он становится их помощником и союзником в стрессовых ситуациях. Они проводят официальные состязания так же великолепно, как и тренировочные схватки. Такое состояние бесстрашия и отваги достигается путем внутренних диалогов с собой разбором на ментальном уровне своего поведения, всех позитивных или негативных причин и последствий. Медитацией. Это большая работа, которая происходит на перманентной основе. Идёт постоянное преодоление своих страхов и выход из зоны комфорта, с каждым разом все более значительный. Конечно, боязнь никуда не уходит. Она не может уйти совсем. Но ты настраиваешься на то, что можешь победить, стать больше своего страха. Именно в подобном преодолении и рождаются чемпионы. А побеждать в схватках на соревнованиях своих оппонентов — это уже вторично. Все атлеты волнуются перед выходом на татами и встречей со своим противником. Переживают, что проиграют, и будут выглядеть некрасиво в глазах окружающих. И подобный страх преследует нас всюду. Нам нужны чужое одобрение и похвала, чтобы таким образом повышать свое чувство значимости. Но это ощущение надо искать не снаружи, а культивировать внутри, преодолевая себя и совершая прорывы, расширяя свою зону комфорта и тем самым получая чувство удовлетворения. Выступая на соревнованиях, я придумал один из любимых инструментов борьбы со страхом. Я боролся с боязнью проиграть на соревнованиях через ужас перед смертью. Я настраивался на схватки и убирал волнение посредством мыслей о физической кончине. Осознание, что любое чувство по сравнению со страхом смерти невероятно мало, очень мне помогало. Я понимал, что от схватки над татами, даже с учетом того, что за мной наблюдают тысячи зрителей, я точно не умру. Соответственно, я выходил и сражался, а победа или проигрыш — это лишь дело мастерства, ресурсов, потраченных на подготовку, и веры в себя как чемпиона. Я всячески культивирую в себе и в окружающих позицию, что надо постоянно расти над собой, над своими страхами, бросать себе вызовы, которые можно преодолевать и становиться сильнее, круче, мощнее. Следует постоянно выходить из зоны комфорта и создавать для себя раздражители, даже искусственно. Однажды на одном из тренингов, которых я прошел бесчисленное множество, мы разбирали свои страхи. На тот момент главным, что меня мучило и тянуло назад — был страх перед публичными выступлениями. Я прекрасно понимал, насколько данный навык важен. Выступать на публике приходится везде, начиная от пожеланий и тостов в больших компаниях до многолюдных совещаний и трансляций на огромную аудиторию. Представьте, просторный холл, расставлены стулья, в зале около 150 человек — Коуч вызывает меня на трибуну и заставляет перед всеми говорить четко и внятно, держать внимание аудитории. И после ряда мучительных упражнений я вдруг понимаю, что это совсем не страшно. Более того, публичные выступления начинают мне нравиться. Удерживать на себе внимание людей и знать, что все они слушают то, что ты скажешь, это великолепно. Затем мы с Коучем разобрали, как это работает. Во-первых, надо осознать, что мандраж при публичных выступлениях вызывает страх выглядеть некрасиво в глазах людей, боязнь осуждения с их стороны. Но когда ты, понимая это, все равно выходишь и произносишь речь перед аудиторией, значит, ты справился. Это невероятное чувство эйфории, когда понимаешь, ты в этот миг — Больше своего страха. Ты здесь главный. Ты свободен, и ни у кого нет власти над тобой. Следует хорошенько запомнить это ощущение и каждый раз в нужной ситуации включать его. Я пошел дальше и начал тренировать свой переключатель. Боязнь говорить публично тосты или выходить на вечеринках на танцпол — это разные проявления того же самого страха выглядеть некрасиво. Сейчас я на каждом мероприятии первым рвусь выступить и делаю это в том числе для тренировки, ради ощущения стать больше своего страха. Приведу еще пример. Один из моих сыновей был стеснительным, не хотел танцевать на детских вечеринках и дискотеках. Заметив это, я не стал ни к чему его принуждать. Просто в любой уместной ситуации, на отдыхе, публичном мероприятии или даже когда просто громко играла музыка, я начал выходить в центр зала и танцевать. Очень активно. Иногда смешно. Тем самым я показывал сыну, что нет ничего страшного в танце на публике. Не надо этого бояться. Возможно, люди со стороны могли подумать, что я сумасшедший. Но разве это имеет какое-то значение? Ведь именно в этот момент я прорываюсь через свои страхи, решаю свои внутренние задачи, становлюсь сильнее и больше того, что меня сдерживает. А это значит, что в любой жизненной ситуации смогу это повторить, преодолеть все препятствия и невзгоды, стать более успешным и счастливым. Мой сын теперь... Завсегдатый вечеринок и танцев, так как он на примере близкого человека увидел, что с подобной боязнью можно справиться, и его страх отступил. Дети во многом берут с нас пример. И если мы на их глазах преодолеваем себя, они тоже с большой вероятностью смогут это сделать. Сейчас я воспитываю четверых детей. Поскольку я генетически склонен к полноте, то и дети мои не худенькие. В основном я их хвалю и поощряю, но иногда специально называю неприятными словами, связанными с полнотой и лишним весом. Как-то раз у нас с супругой возникла дискуссия на тему, не опасно ли прививать комплексы с помощью обидных слов. Ведь есть мнение, что комплексы из детства — это проблемы на всю жизнь и причина низкой самооценки. Я долго анализировал ситуацию с разных сторон — и понял, что для ментально сильных людей комплексы — очень хороший инструмент самосовершенствования. Иметь комплексы им скорее полезно. Можно на этой основе расти и развиваться, если подойти осознанно и использовать свои слабости себе во благо. Давайте разберемся, что такое комплексы. Так называют надуманные стереотипные клише, которые мы привязываем к себе с детства. Но кто сказал, что быть толстым или худым плохо, а иметь нос или уши не как у всех, некрасиво? Кто определяет, что правильно, а что неправильно? Все это субъективно. Плюсы можно поменять и на минусы, и наоборот. Все только у нас в голове. Если мы действительно отдаём себе отчет, что какой-либо навязанный стереотип мешает нам жить, и хотим от него избавиться, Нужно это просто брать и делать. И лучшего мотиватора, чем свой собственный комплекс неполноценности, даже не придумать. Надо приложить усилия и исправить то, что мы считаем своим недостатком. Всегда можно придумать, узнать или найти множество способов это сделать. Вопрос лишь в том, насколько ты действительно хочешь изменить себя и какую цену готов платить за это. Что ты выберешь, изнуряющие тренировки или хирургические вмешательства, не суть важно. Важно только то, насколько большое чувство удовлетворенности ты получишь после того, как достигнешь своей цели. Поэтому ставьте правильно цели и достигайте их, разрушая по пути свои комплексы, которые станут служить вам и маяком, и компасом, и главным мотиватором. С детства я сам был полным мальчиком. И уже с 10 лет начал экспериментировать с различными диетами и голодом. С 6 лет я занимаюсь спортом на постоянной основе и считаю, что именно комплекс полноты привил мне феноменальную дисциплину и волю. С молодых ногтей я привык следить за собой, своим внешним видом и здоровьем, и постоянно заниматься спортом. Я заметил, что те люди, которые в детстве и юности от природы были худыми, потом начинали испытывать проблемы как с лишним весом, так и со здоровьем. С возрастом метаболизм меняется. И если нет привычки следить за собой, а самое главное — воли, которая формирует желание, то очень сложно справиться с возникающей склонностью к полноте. Многие люди выглядят непрезентабельно из-за своей лени, и отсутствие силы воли. Они думают, что внешний вид их никак не характеризует, мол, главное — то, что внутри. Но на самом деле пренебрежение своей физической формой очень показательно. Если человек не может разобраться со своим нежеланием заниматься собой, с чем он вообще тогда может справиться? Чтобы преодолеть свой страх, идите ему навстречу хотя бы маленькими шажками. Не думайте, что это всего лишь одна бесполезная маленькая тренировка, которая пройдет незамеченной. Нет. Это малая, но важная часть вашей огромной жизни — пути развития и преодоления своих страхов и комплексов. Пути, на котором вы становитесь больше и круче во всем, а не только в танце или публичной речи. Так как вы — это единое целое, Любой рывок ведет вас к успеху в общем, а не в каком-то частном случае. Чтобы вдохновить вас, расскажу об еще одной своей победе. Есть специальные базы для проведения различных мероприятий и тимбилдингов, на которых много оборудования для упражнений. На одной из таких площадок я и прорвался через страх высоты. Упражнение называлось «Дотянись до своей мечты» двадцатиметровое дерево, наверху небольшая дощечка, ровно под две ступни. Человек со страховкой по лестнице забирается на эту дощечку и остается один на один со своим страхом высоты. Перед его глазами на расстоянии метра подтягивают турник на веревках. Все очень надежно и крепко. Стоящие внизу люди видят, что достаточно сделать один маленький шаг — и можно руками легко дотянуться до перекладины. Но страх того, кто наверху, создает иллюзию, что турник очень далеко. Смысл упражнения заключается в том, что надо оттолкнуться, прыгнуть в бездну и в полете ухватиться за перекладину. Ты делаешь над собой огромные усилия, отталкиваешься посильнее, прыгаешь и хватаешься. И испытываешь колоссальный всплеск эмоций — Ты победил, стал больше своего страха, и теперь можешь повторить это еще и еще. А значит, сможешь и в других ситуациях победить свой страх. Ментальное преодоление своих слабостей, привязанностей и страхов, на мой взгляд, один из сильнейших духовных и психологических инструментов роста. С каждым новым прорывом вы сможете осознавать свое могущество. Ваша вера в себя станет постоянно крепнуть, а вершины недосягаемости будут становиться все ниже. Представьте, вы подходите, например, к проруби, раздеваетесь и стоите перед тем, как прыгнуть в ледяную воду. В этот момент вас неизбежно окутывает страх. В такие мгновения я говорю себе «Я здесь хозяин, я решаю, кто главный». «Я больше страха. Я не чувствую холода. Я сильнее страха и холода. Прыгаю в прорубь и наслаждаюсь». Эту стратегию можно повсеместно применять в жизни. Был, к примеру, такой случай. Однажды мне предстояло отстоять свои интересы перед акционером корпорации, где я тогда трудился, человеком, чье состояние на тот момент по официальной публикации Forbes насчитывало 4,5 миллиарда долларов. Представьте, мне надо было вступить в противостояние с миллиардером, чтобы защитить право на получение денежных бонусов. Самое скверное, что ни он, ни я не создавали того конфликта. Он возник в результате интриг другого коллеги, который очень ревностно ко всему относился. Встреча была назначена на 10 утра субботы в главном офисе, но я должен был приехать не один — а со своим младшим коллегой, у которого сложилась схожая ситуация, и он также должен был отстаивать свою годовую премию. Я был заряжен на успех. Готов и настроен ментально. Выучка мастера дзюдо держала меня в отличном тонусе. Страх был под контролем. Аргументов в защиту моей правоты имелось достаточно. А мой коллега должен был стать хорошей поддержкой в проведении переговоров с акционером. Я подъехал раньше на 20 минут, люблю всегда иметь время в запасе. Я считаю, что опоздание — это признак плохого воспитания, проявление неуважения к тому, с кем назначена встреча или мероприятие. Но самое главное, когда ты договариваешься где-то быть в конкретное время, то надо это исполнять так же, как и все другие обязательства. Договоренность о встрече — это, по сути, данное тобой обещание. Соответственно, надо отдавать себе отчет в том, как будут воспринимать тебя партнеры или другие люди, если твое слово ничего не стоит, и ты постоянно опаздываешь. Итак, приехав пораньше, я позвонил коллеге. Набирал номер еще раз, и еще никто не отвечал. И я встревожился. В итоге, за 10 минут до встречи, коллега наконец взял трубку и сказал, что он, к сожалению, проспал. Находится в 70 километрах от Москвы. Вчера перепил с барышнями и сегодня не в форме, но постарается успеть навстречу. Понятно, что обещание его было невыполнимым. Представляете, насколько был велик страх того человека перед встречей с акционером, если он предал ближайшего сотрудника и выбрал путь избегания, уехав подальше и напившись до беспамятства? Для меня это стало очередным уроком, и надо быть за него благодарным, ведь рядом с такими слабыми людьми мы становимся сильнее. Каждый в итоге заслуживает того места в пространстве, где он находится. И, несмотря на непростые обстоятельства, я решил все вопросы с акционером положительно и до сих пор отношусь к нему с большим уважением. Мораль. Нужно не избегать опасных ситуаций а идти туда, где страшно, чтобы стать больше и побороть свой страх. Расскажу еще об одной недавней ситуации в моей жизни, связанной с темой страхов. Так как мне близко направление медиа, мы с коллегой Максимом Рудным создали проект «Дзюдо со звездами и планируем его максимально масштабировать. Один из инструментов продвижения этого проекта заключался в том, что я на шоу по поп-мма бои смешанных боевых искусств, в которых участвуют как любители, так и профессионалы, хотел показать схватки дзюдо с другими атлетами. Во время двух пандемийных лет в России появилось много промоушенов, продвигающих бойцов и устраивающих подобное шоу. Эта индустрия сейчас перерастает в перспективные бизнес-проекты для организаторов, набирая всю большую популярность». Я проконсультировался с промоутерами и спортивными продюсерами. И все они высказали сомнение в том, что из традиционного боевого искусства удастся сделать массовое шоу. Мол, максимум, что может получиться, это занять небольшую нишу любителей дзюдо и для этой аудитории создавать контент. Когда я видел приглашение подраться в промоушенах поп-ММА, то сперва считал, что для меня участие в подобных шоу будет провалом поскольку вместо четко регламентированного боевого поединка надо просто драться без правил. Сомнения на эту тему долго меня мучили. Кроме всего прочего, я пытался понять, из-за чего индустрия ММА стала популярна. Почему зрители так любят смотреть, как люди бьют друг друга? Я получил ответы на все свои вопросы и рассуждения и поделюсь этим с вами. Во-первых, поп-эмэмэй ММА это тоже достаточно сегментированный и узкий контент. Но главное — люди по природе своей стремятся получить максимум эмоций при минимуме усилий. Создавать что-то новое и интересное сложно, поэтому большинство предпочитает наблюдать за взлетами и падениями других. Зрителей больше всего привлекают яркие моменты, вызывающие бурную реакцию. Скандалы, интриги, секс, конфликты, драки. Людям очень нравится наблюдать за эмоциональным накалом чужих страстей, благодаря чему они сами испытывают новые ощущения. Я предположил, что, создавая собственный контент, я смогу найти и свой сегмент зрителей, который будет как минимум не более узким, чем в поп-ММА. Более того он может оказаться даже лучше и шире. Я считаю, что нужно пробовать и открывать свои направления, быть творцом своей яркой и красивой жизни, чтобы у окружающих появлялось огромное желание следить за тобой. Развитию в России и СССР дзюдо обязано в первую очередь Василию Ощепкову. Он на основе этого боевого искусства, но с использованием также приемов других этнических национальных видов борьбы из разных стран — создал новый вид спортивного единоборства — самбо. Конечно, в идеале мы все должны быть авторами своих счастливых жизней, чтобы у нас не возникало желания наблюдать за кем-то или подражать кому-то, но это пока вряд ли достижимо. В результате многих месяцев раздумий, практического погружения в индустрию и создания своего проекта «Дзюдо со звездами», я сделал открытие, которая поразила меня своей простотой и в то же время глубиной. Я осознал, что мое нежелание попробовать себя в драках и культуре поп-ММА — это всего лишь избегание, возможность спрятаться от своих страхов. Мой отказ участвовать в поп-ММА вызван страхом проиграть, получить по лицу, быть деклассированным, более сильным бойцом и так далее. Я понял, что мне просто страшно. И из-за этого я придумываю, почему не должен драться. И я решил, что обязан принять этот вызов и начать выступать в поп-ММА, тренировать ударную технику и начать драться. Я должен выйти из зоны комфорта и расширить ее, побороть свой страх и стать сильнее. И это поможет мне прорваться и в других отраслях и проектах. И я уверен в своем успехе. Потому что в основе моих решений и действий лежит мощная по своей сути стратегия: Иди туда, где страшно. Я получал и сам создавал себе десятки вызовов, начиная от чемпионата под дзюдо до телевизионного проекта Танцы со звездами, управление крупнейшим агрохолдингом и многого другого. А сколько всего еще предстоит и это великолепно. Ведь именно так я и побеждаю свои слабости и расту, получая чувство превосходства, не над другими, а над самим собой. Потому что каждый раз, когда я превозмогаю себя и делаю шаг, разрывая страх, то становлюсь сильнее, и это чувство окрыляет. Однажды, испытав подобное, хочется постоянно преодолевать сложности и страхи и получать чудесные ощущения эйфории. Идите туда, где страшно. Только в пространстве страха можно его победить и стать более сильным. Это очень мощный опыт, который будет обеспечивать вам прогресс во всем, чем бы вы ни занимались. Поэтому пробуйте, преодолевайте себя и становитесь больше, чем ваш страх. Практикум Как преодолеть свои страхи? Страх — естественное чувство, вызываемое инстинктом самосохранения. Оно помогает нам избегать опасностей, оберегать свою жизнь и здоровье. Но существует множество нерациональных причин тревоги или даже ужаса, которые мешают нам достигать целей и осуществлять свои мечты. От них можно и нужно избавляться. Расскажу об основных методах, которые помогают мне в борьбе со своими страхами. Первый. Примите свой страх. Боязнь чего-либо не исчезнет только потому, что вы ее игнорируете. Признать и принять свой страх — первый шаг на пути к его преодолению. Осознанное отношение к своему поведению поможет вам заменить тревожные мысли на более рациональные. Основная задача — сконцентрироваться на том, что вас пугает. Когда вы пытаетесь игнорировать страх, он увеличивается, а если вы признаете его, он становится меньше. Второй. Исследуйте предмет своего страха. Страхов очень много. Каждый из нас чего-то боится, с ужасом думает о чем либо Попытайтесь как можно больше узнать о том, что вас пугает. Изучите статистику и показатели. Проанализируйте информацию о последствиях, досконально узнайте все о ситуации, которая порождает в вас данное чувство. Также полезно почитать истории людей, которые смогли преодолеть страх, аналогичный вашему. Опираясь на эти знания, составьте список аргументов, подтверждающих беспочвенность ваших переживаний. В следующий раз, чтобы успокоиться, вы сможете обратиться к этому перечню и оперировать фактами, а не предположениями. 3. Гоните от себя негативные мысли. Когда мы чего-то боимся, воображение рисует самые неприятные варианты развития событий. Попробуйте сместить фокус внимания и заменить плохие мысли позитивными. Старайтесь не додумывать ситуацию в отрицательном ключе, а всегда создавать положительные интерпретации. Можно воскресить в воображении события, которые сформировали у вас приятные воспоминания. С помощью такого приема вы отправите подсознанию мощный сигнал, который будет стимулировать позитивное мышление. 4. Применяйте дыхательные техники. Чтобы быстро преодолеть страх и снять тревожность, начните медленно и глубоко дышать, делая акцент на выдохе. Это увеличивает приток кислорода к мозгу. Выдох должен быть длиннее, чем вдох. При вдохе нервная система активизируется, а во время выдоха наступает расслабление. Успокаивающее дыхание уместно применять и в том случае, если вы просто думаете о предстоящем событии, которое вызывает страх. Кроме того, в борьбе с тревогами хорошо помогают медитация, здоровый сон, прогулки на свежем воздухе. 5. Найдите источник страха. Страхи могут основываться на детских травмах, болезненном прошлом опыте или богатом воображении надо понять и проанализировать, откуда берет начало ваша боязнь. В каких ситуациях начинается, каковы ее симптомы? Она может проявляться даже в виде панической атаки, характеризующейся затрудненным дыханием, повышенным потоотделением, покраснением лица, дрожью. В сложных случаях лучше всего обратиться за помощью к специалисту. Справиться с более легкой формой страха, помогают вопросы к самому себе. Насколько ужасны последствия реализации моих страхов? Что приводит меня в чувство тревожности? Если вам удастся вычленить главные пусковые механизмы, вызывающие состояние тревоги, будет легче избегать подобных ситуаций или успешно справляться с ними. 6. Бросайте себе вызовы. Победить страх помогает постепенное и многократное взаимодействие с объектом, которого вы боитесь. Если чувство тревоги связано с конкретным видом деятельности, лучший способ избавиться от него — практиковаться. Например, если вас беспокоит страх публичных выступлений, отрабатывайте свою речь перед близкими людьми или перед зеркалом. Вскоре вы заметите, как барьеры, которые когда-то вас сдерживали, начинают исчезать. 7. Ищите единомышленников. Окружите себя людьми, которые помогут преодолеть страхи. Мозг обновляет свои знания об опасности, основываясь на наших ощущениях. Если снова и снова смотреть, как кто-то делает то, чего вы боитесь, страх может отступить. Тем, кто боится высоты, полезно пообщаться с парашютистами — Они могут рассказать о положительных эмоциях, которые испытывают, находясь в воздухе. 8. Фильтруйте источники информации. Существует огромное количество информации, способной усугубить ваши страхи. Избегайте подобных сведений, настраивая информационный поток таким образом, чтобы получать только позитивные новости. Например, если вы боитесь перелетов. Не стоит акцентировать свое внимание на описаниях подробностей авиакатастроф, хотя, возможно, вам будет этого хотеться. Мозг всегда ищет подтверждение своим нерациональным опасениям. Но не следует ему поддаваться и питать свой страх новыми деталями.